— спросил мужчина. Керн недружелюбно уставился на него. «Какое вам дело?» «Никакого», — спокойно ответил тот. «Просто я слышал, о чем вы только что говорили с хозяином. Не продадите ли вы эти духи мне?» Теперь Керн понял, куда клонит незнакомец. «Продать духи — значит выдать себя. Недозволенная торговля. И тогда возможны аресты, немедленная высылка». «Нет», — ответил он. «Почему же нет?» «Мне нечего продаваться». «Торговлей не занимаюсь тогда давайте поменяемся даю за них то в чем вам отказал хозяин кофе и пирожные не пойму чего вам собственно надо сказал керн мужчина улыбнулся а я все понимаю вы очень недоверчивы послушайте я из берлина и через час еду обратно вы же туда вернуться не можете нет не могу сказал керн мужчина внимательно посмотрел на него и «Потому-то я и стою перед вами, потому и хочу оказать вам эту маленькую услугу. На фронте я командовал ротой, один из моих лучших солдат был евреем. но ну, так как же, дадите вы мне свой флакончик?» Керн подал ему духи. «Простите меня», — сказал он, — «а я было подумал о вас совсем другое. Представляю себе», — мужчина улыбнулся, — «а теперь пойдите к вашей фройлейн. Нельзя оставлять ее так долго одну». Ей наверняка очень страшно. Желаю вам обоим всего самого хорошего. Он протянул Керну руку. Спасибо, большое спасибо. Несколько ошарашенный Керн вернулся к столику. Рут, — сказал он, — либо сегодня Рождество, либо я сошел с ума. Тут же появился Кёльнер. На подносе стояли кофейник и трехэтажная серебряная подставка, полная пирожных. Что это? — изумилась Рут. Вот какие чудеса способны творить духи фар фирмы Керн. Сияя от радости, он налил кофе в чашки. А сейчас можно съесть по пирожному, выбирая любое. Какое тебе положить? Сырное. Вот, ешь, пожалуйста. А себе я возьму с шоколадным кремом. Остальные прикажете завернуть, спросил Кёльнер. То есть как это завернуть? Кёльнер обвел рукой подставку с пирожными. «Все это заказано для вас». Керн изумленно взглянул на него. «Все для нас? А где же? Этот господин не придет? Он уже давно ушел, все оплачено, так что, если позволите...» «Погодите минутку», — торопливо проговорил Керн. «Ради бога, погодите одну минутку. Рут, кусок шоколадного торта или трубочку, или вот это свиное ушко с марципаном, или это с посыпкой». Он положил ей на тарелку несколько пирожных и взял себе еще два. «Вот так!» — сказал он, переводя дух. «Остальные заверните, пожалуйста, в два пакета. Один возьмешь с собой в дорогу. Как хорошо! Хоть раз могу позаботиться о тебе!» «Шампанское уже охлаждено!» — заявил Кёльнер, снимая со стола серебряный шедевр. «Шампанское! Милая шутка!» — рассмеялся Керн. «Никаких шуток!» Кёльнер показал на дверь. Хозяин собственной персоны шел к столу, неся ведерко со льдом, из которого торчало горлышко бутылки. — Не обижайтесь на меня, — сказал он с приторной улыбкой. Я, конечно, только пошутил, не более того. Керн широко раскрыл глаза и откинулся на спинку стула. — Все оплачено, — успокоил его Кельнер. — По-моему, мне это снится, — пролепетал Керн и коснулся пальцами глаз. — Скажи, Рут, ты когда-нибудь пила шампанское? — Никогда. — Никогда. До сих пор я видела его только в кинофильмах. Керн с трудом овладел собой. — Итак, господин хозяин, — проговорил он с достоинством, — теперь, надеюсь, вы поняли, сколь выгодную сделку я вам предложил. Флакон всемирно известных духов фар за каких-то два жалких сырных пирожных. Вы видите, что дают за них знатоки? — Знать все просто невозможно, — ответил хозяин. — Я больше разбираюсь в напитках. — Рут, — сказал Керн. Отныне я верю в чудеса. Я ничуть не удивлюсь, если вдруг в окно впорхнет белый голубь и принесет нам в клюве два настоящих паспорта сроком на пять лет или бессрочное удостоверение на право работать. Они распили вдвоем всю бутылку. Им показалось бы святотатством оставить в ней хоть одну каплю. Шампанское казалось не таким уж вкусным, но они пили бокал за бокалом, все больше оживлялись и под конец были немного пьяны. Настала пора уходить». Керн взял пакеты с пирожными и хотел было расплатиться за отбивные, но Кёльнер остановил его жестом. Все в порядке. — Рут, — сказал Керн, слегка запинаясь, — меня это просто подавляет. Еще один такой вечер я стану романтиком. Хозяин задержал их.